Искренне поблагодарил Джейк, вот Блэк обнул меня за талию, а я подняла руки и положила ему на плечи. «Джейк, ты так вырос!» «Да, сейчас во мне 185 восемьдесят сантиметров», — самодовольно проговорил он. «А в прошлом месяце мне исполнилось пятнадцать. С прошедшим. Прости, что не поздравила вовремя. Благодаря моей костяной ноге мы не могли танцевать по-настоящему и просто раскачивались из стороны в сторону. Похоже, Джейка это не огорчало».